В обширном зале советов собралась вся военная элита Элазской империи. Рэй смотрелся Вот король Хингара, Регер IX. Длинный, сухой, похожий скорее на сельского учителя в своем подчеркнуто скромном темно-коричневом радхе с высоким стоячим воротником. А это Жеда, герцог Кинсанский. Небольшой и подвижный, с фигурой и повадками бывалого бритера. Он все время подкручивал длинные усы и смачно позвякивал ножнами длинной шпаги. Герцог великого герцогства Тенцарх, хмурый и молчаливый, одетый во все черное, подчеркнуто пренебрежительно стоял ко всем спиной, как бы внимательно наблюдая за чем-то за окном. Граф Танхис, 27-й массивный, ярко одетый молодой человек лет двадцати пытавшийся солидно выглядеть среди такой представительной публики. Был в этой сиятельной компании и недавно избранный глава торгового конгресса Ригисамеди, вернейский купец,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 «Уровень продолжает падать и, по нашим прогнозам, достигнет примерно отметки минус шесть по ординару». «Что это значит?» — прервал тишину король Рыгир. «Десять арсад пояснил Шем. Рэй перевел на привычные единицы и ахнул, около ста метров. «Также», — продолжал Шем, «степняками активно готовятся на плавные мосты и большое количество плотов». «Когда они будут готовы форсировать реку?» — спросил Рэй. «Если смогут сохранить темп подготовки, то через 40 дней. К этому времени река, безусловно, поднимется, но, тут виновато виновата развел руками, ненамного. Также готовится к переброске морем группировка из ста тысяч человек на захваченных степняками в порту Байна кораблях торгового конгресса. Глава конгресса только зубами заскрипел от досады. По нашей информации, вождь степняков Айас поклялся на Эбите, что зимовать они будут здесь, в Элосе. Что такое Эбит? вопросительно буркнул герцог тенсарх оторвавшись наконец от созерцания заката это их священная книга домедди тенсарх охотно пояснил кивилгар по законам эрдантов не выполнивший клятву эбита погибнет вместе с семьей правильно ли я вас понял домедди кивилгар что он готов положить всех своих людей но исполнить клятву ибита чуть дрожащим голосом спросил граф танхис именно так даедди танхис подтвердил кивком головы маг. «Их армия в пять раз больше нашей!» Спокойно, словно это не относилось к нему, произнес король Регир. «Они раздавят нас, словно скорлупу от ореха!» «Может договориться?» — донеслось из темноты угла. «Кто там?» — Регир близоруко сощурил глаза в полумрак. «А, это милейший домедики бар! Вы пробовали договориться с крысами или сосами? Пока мы не устраним причину их прихода, они не уйдут!» «Но Палс ведь договорился!»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 «Я полагаю, егеряды меди смогут уничтожить горные тропы через все перевалы, кроме Анорис?» «Запросто. Только зачем? Перевал Анорис все равно не завалить надолго», — ответил Тенсарх. «А надолго как раз не надо. Пусть Аяс думает, что мы собираемся отгородиться от него. Завал на Анорис надо сделать поосновательнее, но эрданты его все равно разберут. И, естественно, выйдут вот сюда». Рейд ткнул указкой то место на карте, где была обозначена долина. Узкая горная долина, где на вершинах можно установить пушки. Это, конечно, их не остановит, но пощиплет здорово. Тем более, что все припасы и обузы пойдут той же дорогой. Затем крепость на перевале Гротис. Там, я полагаю, задержать их подольше и с гораздо более серьезными потерями. В итоге они выйдут вот сюда, к Теброну. Река здесь, насколько я знаю, сдерживается только дамбой.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 И последнее. Рэй обвел всех присутствующих долгим пронзительным взглядом. Поверьте на слово, шансов у степняков нет. Но каждый, кто попытается купить себе жизнь ценой предательства, будет уничтожен вместе с семьей. Это я обещаю лично. Вечером того же дня, переживая подробности тяжелого разговора, Рэй решил немного развеяться и посвятить остаток дня спокойному и неторопливому времяпровождению. Сидя в библиотеке дворца,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 и бесшумные, словно привидения слуги, зажгли светильники в простенках между монументальных книжных шкафов. Рэй встал, помассировал затекшую от долгого сиденья шею и подошел к окну. На город со стороны моря надвигалась грозовая туча. Уже сверкали сполохи зарниц высвечивая мгновенным фотоснимком широкие улицы столицы и спешащих поскорее укрыться в домах горожан. Над башней Кивилгара вертелся огромный ветряк, подзаряжающей энергоячейку. И тут, словно видение, в голове Рея предстала картина бьющей в генератор молнии и взрыва, разносящего в щепки всю башню. Не накидывая плаща, сбивая по дороге задевавшихся слуг и с треском распахивая двери, он опрометью кинулся вниз. Ему оставалось преодолеть последние метры перед массивными воротами башни, когда огромная молния залила пространство вокруг ярким электрическим светом.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 Его нашел поутру Кевилгар, мокрого, обгоревшего и полной под завязку энергоячейкой, победно сиявшей ярким голубым светом.